Тот и сказал императору, что есть офицер Верёвкин, большой мастер гадать на них. Послали за ним. Верёвкин взял колоду в руки, ловко выбросил на пол четыре короля. «Что это значит?» – спросил государь. «Так фальшивые короли падают перед истинным царём», – отвечал он. Фокус оказался удачным, и гадание имело большой успех. Император рассказал про мастерство Верёвкина на картах Екатерине. Императрица пожелала его видеть. Верёвкин явился с колодой карт. «Я слышала, что вы человек умный», — сказала государыня. «Неужели вы веруете в подобные нелепости?» «Немало», — отвечал Веревкин. «Я очень рада», — прибавил Екатерина. «И скажу, что вы в карты наговорили мне чудеса». Князь Вяземский рассказывает, что Веревкин был рассказчик и краснобай, каких было немного. Его прихожая с шести утра наполнялась присланными с приглашениями на обед или на вечер. Хозяева вызывали гостей на Веревкина. Отправляясь на вечера, он спрашивал своих товарищей, «Как хотите, заставить ли мне сегодня слушателей плакать или смеяться?» И с общего согласия то морил со смеха, то приводил в слезы. Петр III начал свое царствование рядом милостей. Он возвратил и ссылки множество людей, посланных Елизаветой, уничтожил ненавистное слово и дело. Но важнейшими его правительственными мерами были дарование дворянам различных льгот. Дворяне хотели в память этого события вылить статую Петра III из золота. Петр III первый стал награждать женщин орденами. Он дал орден святой Екатерины Елизавете Романовне Воронцовой. Первый же этот женский орден имел мужчина – князь Меньшиков. После переезда государя во дворец внутренняя отделка Зимнего дворца все еще продолжалась. Поправляли потолки и крышу, которая дала течь. Расписывали плафон в комнате камер Фрейлины Елизаветы Воронцовой. Отделывали мрамором стены аванзалы и античные комнаты. Поправляли также и набережную у Зимнего дворца. Затем строили манеж и над ним наводили висячий сад, в котором были посаженные деревья до четырех с половиной сажень вышины. Работы производились под надзором архитекторов Жеребкова и Фельтона. Года через два был разобран оставшийся не сломанным деревянный флигель и отвезен в Красное Село. Связи и кровельное железо с него были отданы для строившейся в то время Владимирской церкви, что в придворных Слободах. Название это получила она от того, что первоначально к приходу ее принадлежали одни придворные служители, о чем также свидетельствует и название окружающих ее улиц, населенных одними придворными ремесленниками. Так, например, хлебники жили в Хлебном переулке, грибцы на Гребецкой улице, повара в Поварском переулке, стремянщики на стремянной улице, кузнецы в Кузнечном переулке и так далее. В 1746 году Владимирская церковь помещалась в доме комиссара главной дворцовой канцелярии Федора Якимова на углу улиц Басманной, теперь Колокольной, и Грязной, Николаевская. Дом этот теперь принадлежит госпоже Сироткиной. Екатерина II довершила начатые Петром III перестройки и отделки в Зимнем дворце. Общий расход всех потраченных сумм на отделку дворца к 1768 году достигал 2 622 020 рублей 19 и 3/4 копеек. Главным директором внутренних работ в Зимнем дворце в это время был известный любитель художеств и искусств Бетский. В 1767 году Приступлено было к новой пристройке к дворцу для Эрмитажа. Здание выводилось архитектором де Ламотом, и продолговатая постройка его тянулась от Миллионной до Невы между двумя дворцовыми переулками. Спустя 4 года начали строить по проекту архитектора Фельтона другую часть постройки, тоже для Эрмитажа, по Миллионной и Набережной, от Ламотовского здания до Зимней Канавки. Ее называли Шепелевским дворцом по находившемуся здесь дому Шепелева, В 1780 году были сделаны еще пристройки за зимней канавкой на месте, где были прежде дома Купца, Крейца, Кошелева и других. По окончании этих построек в 1783 году императрица приказала архитектору Гваренге на месте, где был лейб корпус, пристроить театр и непременно его окончить к августу 1784 года. Архитектором Гварынги была тоже построена и арка, соединяющая Эрмитаж с театром, и часть, заключающая Рафаэловы ложи, под которыми была расположена в четырех комнатах купленная Екатериной библиотека Вольтера и Дедро, состоящая из 50 тысяч книг.